Глава вторая. Представление действительно закончилось быстро, но после него пришлось переодевать кису. Покинула детский центр, я лишь в одиннадцати побежала на парковку за своей машиной, одновременно пытаясь связаться с Ниной Феликсовной Зуевой. Как назло, та не снимала трубку. Я уже хотела положить телефон в карман, но он вдруг зазвонил, и на дисплее высветилось «Вадим». Меня разыскивал сын Нины. «Ты где?» Забыв поздороваться, спросил он. В пробке застряла, жалобно соврала я. На дорогах беда, посетовал парень. Ладно, дуй прямо к заказчику. Не заезжай в офис, улица Новодальская, дом 6. Успеешь к половине двенадцатого? Мчусь во весь опор, пообещала я, радуясь тому, что нахожусь совсем рядом. До Новодальской мне пять минут езды. Поскольку нам заранее поговорить не удалось. Попробую объяснить по телефону, что от нас хочет заказчик». Начал Вадик. Но в ту же секунду я услышала равнодушный механический голос, сообщивший, что абонент находится вне зоны действия сети. Вадим попал в яму мобильной связи. «Вот она! Держи ее! неожиданно загласил пронзительный дискант. «Ходит с белкой людей, насмерть запугивает! Арестуйте ее, Пусть нам лечение оплачивает! Эй, тебе говорю, тормози, блин!» Я остановилась у ступени гастронома, на которых под стояла Екатерина, жена алкоголика, испугавшегося кисы в костюме белочки. У тротуара была припаркована полицейская машина, а рядом с теткой топтался толстый опер с безнадежно унылым выражением лица. — Вы ко мне обращаетесь? — посмотрела я на бабу в халате. — К тебе, тварь! — завизжала Катерина. Гони деньги прямо сейчас. Мне надо медсестрам заплатить, нянькам, врачам, да еще жрачку в палату таскать, откуда у меня средства. Муж, пьянчуга убогие, чтобы он сдох поскорей, а дома трое детишек по лавкам. Зато ты по улицам рассекаешь с кожаной торбой через плечо, какой у меня даже для праздника нет, и в туфлях и на красной подметке. Я телевизор смотрю, узнаю, сколько такие стоят. Обокрали Россию, жируют на наши народные деньги. Я растерялась и попятилась. Весной и осенью у психически больных людей начинается обострение. Похоже, багровая от злости мадам не приняла сегодня свои таблетки. «Гадина!» – завопила Екатерина. И бросилась на меня, попыталась вырвать из моих рук сумку, которую Макс привез мне из Америки. «Гражданка, прекратите, соблюдайте тишину и порядок», – устало произнес полицейский, хватая хулиганку за локти, затем повернул голову ко мне. «А вы, гражданка, знаете эту гражданку?» «Она моего мужика белкой насмерть пуганула», — еще громче заголосила супруга алкаша. «Гражданочка, прикусите язык», — а расверепел страж порядка. «Куда там?» — Катерина продолжала орать, перемежая каждую фразу ругательствами, в том числе и матерными. «Наконец я поняла, что произошло. Когда мы с кисой ушли в садик, добрая жена перестала пинать ногами своего неподвижно лежащего... Благоверного наклонилась над ним, чтобы надавать пощечины, и обнаружила, что тот вроде и не дышит. С криком убили Екатерина, кинулась в супермаркет, продавцы вызвали скорую и полицию. На удивление обе службы прикатили через пять минут и выяснилось, что Николай жив, но у него случился сердечный приступ. Молодой врач, видимо только-только получивший диплом, сказал: у больного на лице застыло выражение ужаса, а от страха даже совершенно здоровый человек может умереть. Кто-нибудь недавно напугал его? Катерина моментально вспомнила про нас с кисой, и вот теперь злобная баба желает, чтобы я прямо сию минуту достала из сумки миллион рублей наличными и отдала ей на лечение любимого супруга и прокорм трех деток, младший из которых сейчас служит в армии. «Если вы посадите Екатерину в свою машину, то я объясню вам, о какой белке идет речь», пообещала я полицейскому. Серега, заорал тот, — «хорош кофе пить, помоги». Из служебного автомобиля высунулся молодой парень. «Чего делать надо, Виктор Михайлович?» «Забери гражданку и запиши ее показания», — велел старший коллега. «А вы, гражданка, повторите свои претензии ответственному сотруднику. Их надо зафиксировать для дальнейшего хода следствия. Понятно, гражданка?» «С места не сдвинусь, пока она мне не заплатит», — оперлась Екатерина. Открыв сумку, я показала скандалистке ее содержимое. «Миллион занимает довольно много места. Это десять пачек по сто тысяч. Даже в самых крупных купюрах получится внушительная куча ассигнаций. Смотрите, у меня с собой ничего подобного нет». «Если ваши слова, гражданка, не записать, то они просто бла-бла», — подхватил Виктор Михайлович. «Их к делу не пришьешь, А коли на бумаге будут, тогда этот документ. Ступайте в машину, гражданка». Екатерина неожиданно притихла, сделала пару шагов в сторону белосинего форда, но обернулась и... Прошипела. Кабы ты на месте расплатилась дешевле бы обошлось, а посуду я с тебя 10 лимонов срежу. Лишила семью кормильца стерва, и она потрусила к полицейской машине. Я достала из сумочки служебное удостоверение, паспорты и быстро рассказала Виктору Михайловичу о празднике в детском садике, о кисе в костюме белочки и нашей встрече с алкоголиком и его любящей супругой. Шизит народ от интернета, сделал вывод страж порядка. «Мозг от излучения гибнет, а ты что, из наших? Ушла в коммерческую структуру, хорошо платят». «Не жалуюсь», — улыбнулась я. «Но прежде не имела отношения к правоохранительным органам по образованию, я музыкант, когда-то в оркестре на арфе играла. Неужели будете заводить дела о белке? «Ты в другом мире служишь», — устало произнес Виктор Михайлович. «А у нас теперь дурдом». Гайки закрутили, резьбу сорвали. Денег платят пшика, а требуют столько, что пожрать некогда. Нынче на любой пук гражданина велено оперативно реагировать. Он вчера вызвали на квартиру. Там коммуналка, двое соседей. У одного из клетки морская свинка удрала и второго укусила. Раньше я бы дураков успокоил, пожурил лекцию на тему «Давайте жить дружно», прочитал и мирно уехал. А сейчас что? Пиши, Виктор Михайлович, гору бумаг. «Дело о морской свинке?» Захихикала я. «Прикольно, кого к суду привлекут». «Вообще-то за животное хозяин отвечает», хмуро пояснил полицейский. «Но я выкрутился, указал в документе. В домашних условиях содержится дикое животное, которое по своей глупости является недрессируемым. Злого умысла в произошедшем укушении не просматривается и нет мотива. Ты мне оставь свои координаты, могут понадобиться». «Мы с Серегой сейчас эту бабенью утихомирить попытаемся, но если она враж войдет, придется тебя вызывать, показания записывать». Я протянула ему визитку. «Звоните в любое время». Виктор Михайлович кашлянул и привычно произнес. «Можете быть свободны, гражданка». Я быстро пошла вперед, но вдруг услышала. "Евлампия". Я обернулась. «У вас в конторе новых сотрудников часом не ищут?» поинтересовался полицейский. «Пока нет» ответила я. «Жаль», расстроился Виктор Михайлович. «Мигом бы работу поменял. Жена запилила шубу ей охота и сумку вроде твоей». Решив ничего больше не говорить, я побежала на стоянку. К дому на Новодальской мне удалось подъехать на минуту раньше Вадима. «Молодец, не опоздала», похвалил меня Зуев. «Сейчас мама подкатит вместе, пойдем к заказчику. Зовут его Герман Фомин». Бизнесмен торгует то ли рыбой, то ли мясом, в общем, продуктами. В деньгах не стеснён, решил изменить дизайн гостиной. Наша задача — расспросить мужика и понять, чего конкретно он хочет. А вот и мама. Сверкающая лакированными белыми боками дорогая иномарка лихо вкатила во двор, повернула налево и... тюкнулась бампером в ободранный мусорный контейнер. Водительская дверца открылась, показалась одна стройная женская ножка в элегантные туфельке на высоком спицеобразном каблуке, потом вторая. Затем появился подол ярко-синего легкого пальто. «Нина, ты стукнула своей машиной только вчера пригнанной из салона помойку, простонал Вадим. «А что ей сделается?» — изумилась его мать. «Бак старый, ржавый, наладен дышит. Его, небось, мусорщик каждый день своим грузовиком пинает. Я до него чуть-чуть дотронулась. Думаешь, надо пойти в ДЭС и оставить там денег на ремонт контейнера?» Вадик махнул рукой. «Лучше направимся к заказчику».